Неожиданно оказались они благоговейными, странным молебном в прославлении осла, которому молились и кадили, и этот молебен так звучал: Аминь. Слава, честь, премудрость, благодарение, хвала и сила Богу нашему во веки веков. Осёл же кричал на это: Иа. Он несёт тяготу нашу, он принял образ раба, он кроток сердцем и никогда не говорит нет, и кто любит своего Бога, тот